Глава 4. Окончив с рапортом для Уитни, Ева притащилась домой на последнем издыхании. К тому же она была крайне раздосована. Ей очень хотелось огорошить Рорко сообщением, что ей известно, кому принадлежит горам Но он ее опередил, причем сделал свое признание тем же тоном, каким предлагал кофе. Разговор закончился с разгромным счетом не в ее пользу. Этот счет Еви очень не понравился, надо было срочно отыгрываться. Вместо того, чтобы отдыхать, она включила диктофон. Подозреваемый Рорк, знакомый потерпевший. Согласно данным свидетеля С. Себастьяна, потерпевший испытывал страсть к подозреваемому. Подозреваемый отвечал ее требованиям к партнеру по сексу. Возможность ответного влечения высокая. Возможность совершить преступление – Подозреваемый – хозяин жилого дома, где проживала потерпевшая, имеет легкий доступ к месту преступления и, возможно, знаком с устройством охранных систем. У подозреваемого отсутствует алиби на 8 отрезок времени в ночь убийства, включая время стертых записей охранных камер. Подозреваемый владеет крупной коллекцией старинного оружия, включая то, из которого совершено убийство. Подозреваемый признал – что является метким стрелком. Личные качества подозреваемого. Предпочитает одиночество, уверен в себе, ценит удобство, умен. Примечательное сочетание агрессивности и умение произвести впечатление. Мотив. Здесь Ева столкнулась с трудностями. Размышляя, она встала и прошлась по комнате. Зачем такому, как Рорк, совершать убийство? из корысти, в порыве гнева, Не годится. И богатство, и положение он уже завоевал, причем совсем иными методами. Женщин, для постели и любых других нужд, он покорял без малейших усилий. При этом она все-таки угадывала в нем склонность к насилию и способность применить его без малейших колебаний. От убийства Шерон Деббас Замиль уразила извращенным сексом и необузданной жестокостью. Ева никак не могла совместить безобразное зрелище в залитой кровью комнате с обликом элегантного джентльмена, угощавшего ее кофе. Возможно, в этом все дело? Подозреваемый считает мораль сугубо личной сферой. «Куда не должен вторгаться закон?» – продолжила она, вышагивая по гостиной взад-вперед. «Секс, владение оружием, наркотики, табак и алкоголь, даже убийство – все это, по его мнению, имеет отношение к морали». закону. Убийство проститутки, действовавшей на основании законной лицензии, единственной дочери его друзей и единственной внучки одного из активнейших консервативных законодателей страны. Из старинного пистолета. Не исключено, что с точки зрения подозреваемого это служит иллюстрацией изъянов юридической системы. Итак, мотив Гордыня и желание доказать свою правоту. И Ева облегченно перевела дух. Все-таки в ее построениях есть логика. Она уселась поудобнее. Действительно, возможность у Рорка была. средства тоже. А если вспомнить о его высокомерии, то и мотив. Прослушивая запись, Ева недоумевала. Почему у нее не получается представить себе, как это происходило? Но не получалось, хоть тресней. Она не могла вообразить Рорка, прячущегося за камерой, целящегося из смертоносного оружия в беззащитную, обнаженную, улыбающуюся женщину. Рорка, гоняющего в ее тело пулю за пулей спустя считанные минуты после того, как в ее утробу ударило его семя. Впрочем, есть факты, от которых не спрячешься. Собрать побольше таких фактов и можно выписывать ордер для психиатрического освидетельствования. Разве не занимательно? Ева улыбнулась, хотя ей было не до смеха. Забраться Рорку в мозги? Что за захватывающие приключение Первый шаг на этом пути уже был запланирован. Она сделает этот шаг завтра в 7 вечера. Звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Ева выключила диктофон, подошла к двери и увидела в глазок, кто ее потревожил, улыбнулась. «Привет, Мэвис!» «Неужели ты забыла?» Мэвис Фристон впорхнула в квартиру, звеня браслетами и источая благоухание. В этот раз ее волосы искрились серебром, цвет, который наверняка сменится уже завтра вместе с ее настроением. Мэвис откинула волосы назад, и они, мерцая, закрыли всю ее спину до самой осиной талии. Ева захлопнула дверь и заперла все замки. «Ты о чем?» «Обужине с танцами и развратом». Мэвис глубоко вздохнула и легко, как перышко, опустилась вместе со всеми своими украшениями на диван. Откуда устремила укоризненный взгляд на простой серый костюм Евы? «Или ты собираешься пойти вот в этом?» Чувствуя себя замокрышкой, как бывало всегда, стоило мэйвис оказаться поблизости, Ева виновато промямлила. «Пожалуй, ты права». «Я же говорю!» Мэвис тнула в нее унизанным изумрудами пальцем. «Ты забыла». Ева действительно забыла, но теперь начинала припоминать. Они собирались побывать в новом клубе, обнаруженном Мэвис в аэропорту Джерси. Мэвис утверждала, что летчики – прекрасные танцоры, а кроме того, отличаются потрясающей сексуальностью. как-то связанной с длительным пребыванием в верхних слоях атмосферы. «Я в самом деле забыла. Прости. А ты отлично выглядишь». Впрочем, Мэвис всегда выглядела отлично. Восемь лет назад, сапав ее за мелкую кражу, Ева сказала ей первый комплимент. Тогда Мэвис была шустрой уличной шалопайкой, с ловкими пальцами и неотразимой улыбкой. Впоследствии они подружились. И Ева, у которой практически все друзья служили в полиции, чрезвычайно ценила эту дружбу. «А ты выглядишь усталой». В устах Мэвис это звучало не сочувственно, а укоризненно. «Смотри-ка, пуговицу потеряла». Ева машинально нащупала на жакете место, где остались торчать нитки. «Черт, так и знала!» Она с отвращением сняла и отшвырнула жакет. «Что-то я совсем замоталась». Слишком много дел. — мою чёрное пальтишко тебе тоже понадобилось для дела? — Конечно. — Спасибо, она очень пригодилась. Мэвис нахмурилась, постукивая зелёными ногтями по подлокотнику. — А я-то надеялась, что у тебя свидание. Когда ты вспомнишь, что среди мужчин есть не только преступники, далас Конечно, не только. Например, тот консультант по имиджу, с которым ты меня познакомила, не преступник. а просто идиот. «Уж больно ты разборчива. К тому же это было полгода назад». Тот тип пытался ее покорить, предложив сделать бесплатную татуировку на губах. и я посчитала что полгода – недостаточный срок, чтобы очухаться после такого. Но держала это мнение при себе. «Иду переодеваться», – обреченно произнесла она. «Ладно, не страдай». Я же знаю, что тебе сейчас не до веселья. Да и вообще, стукаться задницей о ребят из стратосферы – развлечение не для каждой. Мэвис скачила, двиня длинными до плеч серьгами. Может, никуда не ходить? Только избавься от своей уродливой юбки, а я тем временем закажу китайский ужин. Ева едва не захлопала в ладоши от облегчения. Ради Мэвис она была готова тащиться в шумный, набитый битком ночной клуб. чтобы уворачиваться там от изоголодавшихся по женщинам-пилотов. Но куда приятнее было просто посидеть, задрав ноги к потолку. «Ты не обидишься?» Мэвис отмахнулась. Она уже набирала номер излюбленного ресторана. «Не беда, я и так каждый вечер торчу в клубе». «Так то работа», — откликнулась Ева из дверей ванной. «Ты еще будешь мне рассказывать». «Несколько лет назад я считала, что зарабатывать на жизнь пением – почти развлечение. Но теперь я знаю, что это адский труд. Хочешь яичный рулет?» «Еще как! А ты не могла бы махнуть на все это рукой?» Мэвис ответила не сразу, диктуя выбранные блюда. «Нет, я привыкла к аплодисментам. К тому же мы переписали контракт. Теперь я имею 10% от сборов. Я стала солидной деловой женщиной». «Ну, положим солидности в тебе, не на грош», – возразила Ева, появившись в джинсах и джемпере. «Что верно, то верно. У тебя осталось вино, которое я принесла в прошлый раз?» «Почти целая бутылка». Ева сходила на кухню и принесла вино. «Ты по-прежнему встречаешься со своим дантистом?» «Не, такой накал страстей не по мне. Одно дело – интерес к моим зубам, и совсем другое – ко всему сразу». «Представляешь, ему захотелось жениться». «Вот негодник. Никому нельзя доверять», — заявила Мэвис. «А как поживает закон и порядок?» «Тоже повышенный накал». Услышав звонок, она поставила бутылку. «Неужели еда? Так быстро? Не может быть». В ту же секунду раздалось цоканье пятидюймовых каблуков Мэвис, похозяйски хозяйски направившейся к двери. «Посмотри сперва в глазок». крикнула Ева и рванулась следом за подругой, но та уже беспечно распахнула дверь. Вырыгавшись, она хотела выхватить оружие и запоздало вспомнила, что не надела кобуру. Кокетливый смешок Мэвис несколько успокоил ее, а потом Ева узнала униформу компании по доставке и разглядела смущение на лице юноши, вручившего Мэвис в пакет. «Обожай любовные послания», пропела Мэвис, Трепещая ресницами с серебряными кончиками. Юноша залился краской и попятился. «Не желаете заглянуть на огонек?» «Оставь человека в покое». Укоризненно качая головой, Ева отняла у Мэвис пакет и захлопнула дверь. «В этом возрасте они такие лапочки?» Мэвис послала дверному глазку воздушный поцелуй и повернулась к Еве. «Чего это ты так нервничаешь?» Даллас? «Наверное, из-за моего теперешнего расследования». Ева покосилась на золотую фольгу и изысканный банк на пакете, который держала на вытянутых руках скорее с подозрением, чем с удовольствием. «Ума не приложу. От кого это может быть?» «Тут есть карточка», — сказала Мэрис. «Прочти, узнаешь». «Сейчас посмотрим, кто на самом деле лапочка». Стараясь держаться непринужденно и не показывая испуга, Ева извлекла карточку из позолоченного конверта. Рорк. Прочтя фамилию через Еве на плечо, Мэвис присвистнула. Неужели тот самый Рорк? Сказочно богатый, прекрасный как принц, сексуальный, загадочный Рорк. Владелец примерно 28% мира, включая спутники. Другого не знаю, раздраженно отрезала Ева. «Надо же, с кем мы вводимся Мэви закатила глаза, окруженные зелеными тенями. «Ну, Даллас, мне нет прощения. Как я тебя недооценивала? Немедленно выкладывай. Как, когда, с какой стати. Ты с ним спишь?» «Лучше ответь утвердительно и посвяти в мельчайшие подробности». Последние три года нас с ним связывала тайная страсть. Я родила от него ребенка, которого теперь воспитывают буддийские монахи. Насупив брови, Ева встряхнула пакет. «Боюсь, что разочарую тебя. Это связано с расследованием, вся информация по которому строго конфиденциальна». Теперь Мэвис было не до закатывания глаз. Когда Ева произносила словечко «конфиденциально», ее разбирало такое любопытство, что не действовали ни мольбы, ни угрозы. «Ладно». Ответь, по крайней мере. Такой ли он красавчик, как на экране? Лучше, пробормотала Ева. Нет, правда? Простонала Мэвис и шлепнулась на диван. Кажется, я испытал оргазм. Тебе виднее. Ева положила пакет на стол, не решаясь открыть. Как он узнал, где я живу? Адрес полицейского не так-то просто раздобыть. Как ему это удалось? Что он затевает? Ради бога, далас не томи. «Быстрее открывай!» «Держу пари, он в тебя втюрился. Все-таки мужчины меня поражают. Им кажутся привлекательными холодные, не испытывающие к ним ни малейшего интереса, закомплексованные женщины. Они, видите ли, находят в них глубину. Наверное, там бриллианты». Мэвис была готова попуститься вокруг пакета в пляс. «Ожерелье, усыпанное бриллиантами. А может, рубины? Рубины пошли бы тебе больше всего». Не в силах больше ждать, она сама безжалостно разодрала дорогую упаковку, отшвырнула крышку и запустила руку в коробку. Что за чертовщина? Но Ева уже почуяла аромат и поневоле расплылась в улыбке. «Кофе!» – пробормотала она, не замечая, как смягчился ее голос, и взяла у Мэвис простой коричневый пакет. «Кофе?» – разочарованная Мэвис выторщила глаза. «Денег у него не клюют». А он присылает тебе кулек кофе? Это совершенно особый сорт. Велика важность. Мэвис небрежно отмахнулась. Мне все равно, сколько это стоит. Пусть даже целое состояние. Женщине нужны украшения. Ева поднесла пакет к лицу и шумно втянула воздух. Только не этой женщине. Суткин сын, он знает, как ко мне подольститься. Она перевела дух. От такого можно ожидать всего.